Теперь-то ты можешь оценить, какую ценность представляет собой нужный ключ, сказал человек. Я абсолютно в этом уверен, потому что ключ нужен для того, чтобы открывать им двери. Существует ли что-нибудь важнее этого, Лойт? Мистер, я ужасно голоден. Конечно, ты голоден, сказал человек. На лице его появилось выражение сочувствия, настолько всеобъемлющее, что оно стало гротескным. Боже мой! Крыса создана не для того, чтобы ее есть. Знаешь, что у меня было сегодня на ленч? Симпатичный розбив на венской булке, посыпанной кольцами лука и обильно политой горчицей. Звучит неплохо? Лойд кивнул. Немного копченой рыбы. Какао. А на десерт? Господи! Да я ведь мучаю тебя, правда? За это меня следовало бы выпороть. Извини. Сейчас я тебя выпущу, и мы пойдем что-нибудь поедим. Окей? Лойд Даже не в силах был кивнуть. Черный камень в очередной раз исчез в кулаке незнакомца. А когда лойд вновь посмотрел ему на руку, то увидел у него на ладони блестящий плоский ключ. «Боже мой!» — возопил лойд «Нравится?» — спросил темный человек довольным голосом. «Я научился этому трюку у одной крошки из массажного кабинета в Сикокусе, штат Нью-Джерси. Ллойд, Сикокус?» родина величайших свиноферм. Он наклонился и вставил ключ в замочную скважину камеры Лойда. И в этом была какая-то странность, так как, насколько Лойд помнил, у этих камер не было замочных скважин, потому что они закрывались и открывались с помощью электричества. Но в том, что серебряный ключ откроет камеру, он не сомневался. Вставив ключ, Флек остановился и, слегка усмехаясь, посмотрел на Ллойда. Ллойд почувствовал, как им снова овладевает отчаяние. Над ним просто издеваются. «Я до сих пор не представился. Меня зовут Флэг с двумя «Г». Рад с вами познакомиться». «Взаимно», — прокаркал лойд «И мне кажется, что перед тем, как я открою камеру и мы пойдем обедать, Нам надо кое о чем договориться. Ясное дело, сказал Ллойд, и снова начал плакать. Я сделаю тебя своей правой рукой, Ллойд. Поставлю тебя на место святого Петра. Когда я открою эту дверь, то сразу же вручу тебе ключи от царства. Важная штука, не правда ли? Да, прошептал Ллойд, снова испугавшись. В камере было уже совсем темно. Флэг превратился в черный силуэт. Но глаза его были видны очень ясно. Они светились в темноте, как у рысей. Ллойдом овладел ужас, но и какое-то другое чувство, нечто вроде религиозного экстаза, радость, радость того, что ты избран. Ты хотел бы свести счеты с теми, кто запер тебя здесь, так ведь? Это уж точно, отозвался лойд немедленно позабыв про свой ужас. Может быть, и не только с ними, но и со всеми людьми, способными на подобную пакость, предположил Флэг. Это ведь особый тип человека, так ведь? Для таких людей такой человек, как ты, это просто груда мусора, потому что они забрались наверх. Они считают, что такой человек, как ты, не имеет права на жизнь. Правильно, сказал Лоид. его физический голод внезапно превратился в какой-то другой вид голода. Подобно тому, как черный камень превратился в блестящий ключ, этот человек выразил все обуревавшие его сложные чувства всего в нескольких предложениях. Он хотел расправиться не только с охранниками. У них был ключ, это верно, но не они его сделали. Кто-то дал его им, начальник тюрьмы. предположил лойд но ведь и не он сделал ключ лойд хотел добраться до изготовителей они не умерли от гриппа и у него будет о чем с ними поговорить это будет подходящее для него дело знаешь что говорит библия о таких людях спокойно спросил флекг она говорит что возвысившиеся будут унижены А могущественные будут низвергнуты, и у людей с поднятой головой будет сломана шея. А знаешь, что там говорится о таких людях, как ты, лойд? Там говорится, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И там говорится, что блаженны нищие духом, ибо они узрят Бога.